Глава пятьдесят шестая Вы красавица, госпожа! Тепло по-доброму улыбнулась бритта, расправляя на мне складки красного платья, очень идущего к моим черным волосам. Я настояла на том, чтобы уложить их так, как привыкла носить, не по местной моде. Все равно выдать меня за здешнюю не удалось бы, уж слишком я от них отличалась. Я твердо решила всегда и во всем до конца оставаться собой, той, кто я есть дочерью князя Ивлин, внучкой колдуньи Линнари, невестой правителя Лунсфальда. Моя прабабушка, выглядевшая по-прежнему юной и прекрасной, являлась ко мне еще раз, накануне пира, на котором Эрланд обязался представить меня знатным людям своей страны. Я спала, но сразу же проснулась, ощутив легкое, как дуновение ветра, прикосновение невесомой руки к моему лбу. «Запомни то, что я скажу о Ньяре», Наклонилась ко мне колдунья. «Я больше не смогу к тебе прийти, поэтому слушай внимательно. Слушаешь?» «Да», — выдохнула я, разом позабыв о сне. «Помнишь, что я тебе говорила о любви?» «Да, но вы снова собираетесь спросить, люблю ли я правителя?» «На этот вопрос должна ответить в первую очередь твоя душа, а не разум и не тело. Но вот что важно, Аняри, любовь не дается даром». Порой она требует от человека жертв, а потому хорошенько подумай, готова ли ты принести жертву. Сделать свой выбор тебе придется совсем скоро. Когда сделаешь шаг, будь уверена в том, что не пожалеешь». «Вы снова говорите о выборе», — воскликнула я, ничего не понимая. «Пожалуйста, объясните. Неужели нельзя сказать пояснее?» «Нельзя», — покачала головой Леннари. Я связана клятвой божествам, которые позволили мне с тобой встретиться. А потому это все, что я могу сказать, но ты вспомнишь мои слова. Я знаю и верю в тебя». Договорив, она обняла меня, и я закрыла глаза, представив себе, что вместе с ней меня обнимает и моя мама, и бабушка. Я так нуждалась сейчас в их поддержке. Когда разомкнула влажные от выступивших слез веки, рядом уже никого не было. Вспомнив о приходе колдунии, я глянула в зеркало, сравнивая себя с ней. «Да, мы действительно очень похожи. Кровь женщин из рода Линнари оказалась гораздо сильнее отцовской, поэтому на него я не походила совсем, как и на Ильму». «Спасибо», — улыбнулась я Бритти. «Ты хорошо постаралась. Ты ведь останешься со мной и после свадьбы». «Куда же я от вас денусь?» — ответила она и тут же склонилась в поклоне перед вошедшим в комнату Эрландом а затем тихонько выскользнула из женских покоев, оставляя нас с правителем наедине. Поймав на себе его взгляд, я почувствовала, как к лицу прилила кровь. Он смотрел так, со значением, что казалось, будто в своем воображении мужчина уже снимает с меня платье, расплетает волосы, развязывая стягивающие их алые ленты. Горячо целует. Даже пальчики на ногах поджались от предвкушения того, как это будет. Но нельзя. Нужно обождать до первой брачной ночи. Осталось уже совсем чуть-чуть. Мы и так поспешили, нарушив традиции. Сегодня представление невесты, а через пару дней уже свадьба. А затем его взгляд вдруг резко изменился. Теперь он смотрел на меня так, точно не узнавал. Нахлынул тошнотворный страх, и я медленно сделала шаг вперед, сокращая расстояние между нами. «Эрланд!» Я взяла его лицо в ладони. «Это я, Аняри!» проговорила терпеливо, стараясь не поддаваться близящейся панике. «Я с тобой, ты ведь помнишь это?» Правитель откликнулся не сразу, и мое сердце замерло при мысли о том, что сейчас он просто уйдет, оставив меня наедине со страхом и неизвестностью. «Да», — услышала я, и слегка повернув голову, Эрланд коснулся губами моей руки. «Да, Аняри, идем?» Я выдохнула и, потянувшись к нему, поцеловала в губы. Легонько, коротко, просто чтобы полнее ощутить его близость. Мне впервые довелось увидеть столь явное проявление отравившего его кровь проклятия и становилось не по себе от мысли о том, что окажусь бессильно ему помочь. Но я все равно останусь с ним, буду рядом, рядом до самого конца. «Я должна оставаться до тех пор, как все не разойдутся?» Спросила уже по дороге в зал, куда правитель чинно вел меня под руку. «Нет, можешь уйти пораньше». «Ведь тебе надо готовиться к свадьбе. Только не сиди одна. Пусть с тобой будет хотя бы служанка, и охрану от твоих дверей я убирать не буду». «Вы думаете, что...» — запнулась я. «Неужели Эрланд боится, что на меня снова начнутся покушения? Но ведь все они происходили еще в княжестве, а сейчас мы в Лунсфальде». «Осторожность никогда не помешает», — ответил он. В большом зале уже собрались приехавшие в замок гости, Даже не ожидала, что их будет так много. Столько, что засажен оказался весь длинный стол. Лица сливались перед глазами, в ушах звучали приветствия, поздравления и льстивые фразы. Это возвращало меня в воспоминания к тому пиру, который устроил отец в честь прибывшего в княжество правителя Лунсфальда. Но тогда наша история только начиналась, и я не знала, чего ждать от погруженного в туман будущего. А сам Эрланд был для меня чужим пугающим человеком. Когда он поднялся, чтобы представить меня как свою нареченную, мне тоже пришлось встать. Рядом с ним я, как и прежде, чувствовала себя маленькой и хрупкой. Но теперь этот мужчина больше не представлял для меня угрозу. Наоборот, правитель стал тем, кто защищал и берег меня, разделял со мной мои тревоги и страхи. И мне, вопреки всему, отчаянно хотелось верить, что он делает все это не только из-за проклятия и спящего во мне колдовского дара.